Глава 4. Плотная стена растительности началась в двух десятках метров от выхода из туннеля и казалась непроходимой. Покрытые толстой коростой ржавчины рельсы уходили туда и сразу терялись в утреннем тумане, струившемся между стволов и стеблей, толстенных будто колонны на станции. Где-то неподалеку раздавались протяжные скрипучие звуки, словно кто-то водил тупым ножом по металлической сковородке. Здесь пахло жизнью, странной, незнакомой жизнью. В медленно проходящем через засоренную мембрану противогаза воздухе мешались самые разные запахи, от отвратительной вони разлагающегося мяса до вдруг тонкого цветочного аромата, как в духах Ларискиных. «Нормальный запашок!» – хлопнул по плечу Игоря, замершего на выходе из туннеля капитан Федотов. «Это тебе не по шастать!» «Джунгли!» «Так что привыкай!» Запах здесь действительно ничем не напоминал сухой и пыльный аромат мертвых кварталов, прилегающих к МКАДу, где случалось бывать князему-младшему. «Чего встали?» — подбодрил отряд капитан. «Долго тут намерены красотами любоваться. И так припозднились. Вон птички горлышки прочищают». Бойцы только поежились, представив себе этих птичек. При вылазках на поверхность предписывалось передвигаться только вдоль стен домов, группами, причем кто-то обязательно должен был прикрывать отряд от нападения сверху. У Игоря дома хранился в заветной коробке коготь в два указательных пальца длиной, которые он украдкой отпилил у одной такой птички. Чудовище отхватило голову одному из бойцов, а другого на всю жизнь инвалидом сделало. Еле забили. Игорь, в общем, забил шпагой в глаз и разрешил себе коготь у этой твари отпилить, хотя на Первомайской строжайше запрещалось проносить в метро каких-либо тварей с поверхности, пусть и по частям. Кто знает, принесешь ее мертвую, а потом она полстанции распотрошит. Вперед потрое, Когда первая тройка будет на опушке, идет вторая. Под открытым небом не задерживаться, с насыпи не сворачивать. Последнее замечание было лишним. Никто не знал, что скрывалось в высокой выше по которой были проложены рельсы траве, покрытой серебристой росой и плавающей в море плотного, словно вода тумана. Трава казалась живой, не по растительному, а по звериному. От одного ее вида мурашки пробегали по коже. Порой некоторые из травинок вдруг дергались отдельно от других, порой по зарослям пробегала волна. Словно там, внизу, двигался кто-то невидимый. «Первая тройка пошла!» – скомандовал капитан. «Вторая приготовится!» Игорю выпало идти в последней тройке вместе с капитаном Федотовым, замыкавшим отряд, и сержантом Ляховым, двухметровым здоровяком, навьюченным помимо автомата, еще и ручным пулеметом. Он был замыкающим. В каждой тройке был такой боец, замыкающий, постоянно державший под прицелом тылы. Крутой склон над зияющим устьем туннеля густо зарос теми же джунглями, что простирались впереди. Относительно свободен был лишь пятачок метров 20 на 20 вокруг выхода. Князев, изучающий, осмотрелся вокруг. «Не ротозеничать!» – одернул его капитан. «Не на прогулке, старшина!» Голос его из-под противогазной маски звучал неожиданно глухо, скрадываемый осязаемый сгустившимся над насыпью воздухом. «Не спать, не спать!» – подтолкнул его в спину капитан. «Нам до темно, до Измайловской добраться надо!» Тогда до нее же меньше километра!» – изумился Игорь. «По карте!» – хмыкнул Федотов. Один из лесовиков сбросил с плеч металлический позвякивающий тюк в котором оказалась охапка грубых, похожих на мачете, ножей на добротных деревянных рукоятях. «Ковалев, Якушев!» – выкрикнул командир, и двое бойцов, закинув автоматы за спину, выбрали себе по тесаку. «Разомнись!» – криво улыбаясь, протянул капитан Игорю еще одно мачете. «Сейчас увидишь, в чем разница между картой и местностью». Вооруженные длинными тесаками бойцы подсекали растущие на насыпи стебли, многие из которых были потолще мужского запястья. Работали с таким остервенением, что только ошмети летели в стороны. «Под лезвие не попади часом!» – буркнул могучий сержант и подтолкнул Игоря к крайнему рельсу. «Руби веселей, досмотри, да чтобы соседу башку не снести!» Тот прикинул вес тяжеленного тесака – одна сторона которого была заточена как бритва, и, размахнувшись, секанул по упругому стеблю, брызнувшему в лицо соком. Он не следил за временем, постепенно втянувшись в тяжелую работу, но, оглянувшись на голос капитана, устало удивился, как мало удалось продвинуться вперед. Плечи гудели от непривычного труда. Липкий сок заливал линзы противогаза, а под химзой все тело было мокрым от пота. «Ну, понял теперь?» – спросил Федотов, дышащего, как загнанная лошадь бойца. «По-о-о!» едва смог выдохнуть князев. «Ладно, отдохни чуть-чуть», – смилостивился командир. «Силуян! Пережогин! Васько! Смените рубщиков!» Трое свежих бойцов, пристроившись клином, привычно врубились в джунгли, а Игорь повалился рядом с присевшими на охапке свежесрубленных стеблей товарищами. «Глотни, полегчает!» – сунул один из них ему в руку фляжку, из которой только что от, отпил сам. «Да не дреев, ничего тут такого нет. Чай с тоником!» Старшина повертел фляжку в руках, не зная, что с ней делать. Во время выхода в город им строго-настрого запрещали снимать противогазы даже на короткое время. А лесовики подняли маски на лоб и вовсю дымели самокрутками. «Да не боись ты!» — не выдержал один из них. «Сними ты противогаз свой, да пей на здоровье!» «А как же!» «Чудак-человек!» — фыркнул второй, выпустив изо рта колечко дыма. «Противогаз он только от пыли и защищает!» «А тут какая пыль?» — обвел он рукой, дышащей влагой заросли вокруг. «Здесь вся радиация давно вглубь ушла!» «Отставить!» — капитан все слышал. «Надолго маски не снимать!» Не хватало еще, чтобы мошка заразная тяпнула. Попили, покурили и намордники на место. Игорь торопливо отхлебнул прохладной ароматной жидкости со вкусом мяты, вернул флягу товарищу. Каждый раз так кивнул он в сторону трудившихся в поте лица лесорубов. «Ха! Это еще семечки! Просто не выходили давно в поиск, вот и заросло все». Сосед рачительно спрятал затушенный окурок в жестяную коробочку. Опустил противогаз на лицо и устроился поудобнее. «Если свернуть с насыпи», — рука в перчатке указала вниз, где все еще клубился туман, — «вообще атас! За день можно и на сто метров не продвинуться». «А там почему ничего не растет?» — кивнул Игорь на проплешину перед входом в туннель. «Ну, это вообще просто». «Берешь огнемет и пшш. Второй боец плавно повел папиросой. Чтоб часовые видели, кто приближается. Бывали случаи, такие тварюги забирались. «Мама дорогая!» Так что лучше уж ему в очередь в морду перед туннелем всадить, чем потом по кускам вытаскивать. Игорь вспомнил счетверенный крупнокалиберный пулемет на турели, обложенный мешками с песком, и понял – Это не лишняя предосторожность. Если, конечно, новые товарищи не преувеличивали, хвастаясь перед новичком. «Сами-то видели таких?» – недоверчиво спросил он. «Спрашиваешь?» – один сделал круглые глаза. «Повезет, сам увидишь», – ухмыльнулся другой. «Не рассиживаться!» – окликнул их Федотов. Бойцы неохотно поднялись на ноги и побрели по просеке, внимательно озираясь по сторонам и держа пальцы на спусковых крючках. К полудню отряд миновал сплошную стену зарослей и выбрался на относительно свободное пространство, где молодые деревца и трава росли довольно редко. Здесь можно было не прорубаться, а просто протискиваться вперед, лишь кое-где расчищая себе путь мачете. Слева черно-зеленой стеной высился лес, справа, теряясь в дымке, возвышались сплошь увитые лианами, поросшие мхом и кустарником высотные дома. Игорь представил себе, что творилось под зеленой шкурой, скрывающей заброшенные людьми многоэтажки, вообразил, какая живность там теперь обитала и поежился. Даже пустые коробки зданий в известных ему кварталах были густо населены. А уж тут для всякой живности, и четырехногой, и шестиногой, настоящий рай. Да и на двух ногах такое иной раз встречается. «Ну, старшина, как прогулочка?» – любезно поинтересовался капитан. «Может, устроим привал минут на десять?» – умоляюще пропыхтел Игорь. После капитана он формально был тут старший по званию, но мог свое старшинство засунуть себе поглубже в закоулки памяти – До возвращения на станцию его звание никакого значения не имело. Тут другая была иерархия. А лычки его снова становились тем, чем были. Куском пивной банки. «Сдурел, старшина! Мы тут как на ладони! Вперед! Только вперед!» Преодолев открытое пространство и врубившись в заросли метров на пятьдесят, отряд все-таки заслужил привал. Шестеро расторожили. Остальные стянули с рожь рож противогазы и на скорую руку перекусили. Растянуть пикник все равно бы не получилось. Привлеченные запахом съестного из джунглей налетели орды огромных мух. Низко жужжа они забили воздух. Садились, ей-богу, ощутимой тяжестью на химзу, нагло ползали по одежде, будто искали способы пробраться внутрь. «Вот ведь гадство!» — сокрушался довешний Игорев сосед — страдающие от невозможности закурить после обеда. «Откуда они только берутся?» «Ничего, здоровее будешь!» Пулеметчик с хрустом раздавил особенно нахальное насекомое размером с большой палец и щелчком сбросил в траву. Стебли колыхнулись, на мгновение мелькнуло что-то чешуйчатое, и духлая муха исчезла, будто ее и не было. «Долго еще идти?» – спросил Князев – на всякий случай укладывая автомат себе на колени. Черт знает, что это там за дрянь в чешуе. Вдруг она мух просто на закуску жрет. Устала, деточка. Ты карту видел? Половина примерно осталась. К вечеру доберемся до Измайловской, там и заночуем. А дальше? А дальше кто знает, пожал плечами боец. Я дальше Измайловской никогда не бывал. «Джунглями примерно столько же идти», — добавил другой сосед. «Я тоже не был, но ребята говорили. А потом туннель. А в туннеле что?» «Вот и увидим», — без энтузиазма откликнулся сосед, зябко потирая руки. «Вот и кончился привал. Неужели двадцать минут уже пролетело?» «Подъем, подъем!» — капитан, казалось, был из железа. «Или в джунглях ночевать собрались покойнички?» «Желающих не нашлось». И отряд, построившись в боевой порядок, снова углубился в бескрайние заросли. «Два, три, три, четыре! Мы одни в пустой квартире! Семью восемь, трижды пять!» Игорь бубнил считалку вслух, с каждым взмахом и с каждым ударом мачете, тупее превращаясь в машину. «Я иду тебя искать! Два, три!» Считалка задавала ритм, заполняла гулкую пустоту в голове. «Три, четыре!» Он махал и махал тяжеленным тесаком, отпихивал с дороги поваленные растения и снова рубил. Вот еще один толстенный ярко-зеленый ствол, почему-то тянущийся поперек дороги наис... наискосок. Сталь возьмет его ничуть не хуже другого. «Очумел!» — чья-то рука перехватила занесенное для удара мачете и вырвала его из скользкой от сока ладони. «Жить надоело!» «А что такое?» От усталости старшина плохо соображал, уставившись сквозь мутные от сока стекла противогаза на сержанта. «Отдайте, Сак!» «Его что, не проинструктировали?» — обратился здоровяк к капитану. «В чем дело, Милешка? протолкался вперед Федотов. «Да вот чудик этот чуть борщевик не рубанул!» «Понятно», — буркнул командир. «Но не рубанул ведь! Вперед!» Низко пригибаясь, бойцы по очереди протиснулись под наклонным стволом, стараясь не прикоснуться к гладкой зеленой коре. «А что за дела?» — спросил Игорь сержанта, по-прежнему сжимающего в руке его тесак. «А то, что тут же тебя бы мы и закопали!» — в сердцах бросил тот. «Смотри!» Выбрав тоненькую с руку толщиной потомку, отходящую от могучего стебля, Он осторожно сделал надрез и тут же отскочил в сторону отбрызнувшей струйки сока. Мутная зеленая жидкость капнула на рельс, покрытый шершавой коростой ржавчиной. Окислившийся металл задымился, вскипел грязно-бурой пеной. Видал? Сержант куском срубленной ветки счистил пену с рельса. И князев с изумлением увидел глубокую язву, зияющую в металле. За считанные секунды сок проел его на несколько миллиметров костюмы наши вщи за пару секунд попадет на кожу хана тебе что это за дрянь такая со страхом посмотрел игорь на дерево убийцу да была такая травка раньше охотно пояснил сержант еще до раньше с ней хоть как-то еще боролись да она и поменьше была а потом как некому бороться стало тут то она и развернулась по полной что и раньше ядовитой была «Еще какой!» — батя рассказывал мой. «На кожу брызнет, ожог сразу, как от кипятка». «Я, — говорит, — когда маленький был, обжигался», — сообщил мужик. «Только не помню я, малой совсем был». «И что? Что-что? Живой, как видишь». «Но тогда, брат, времена другие были, а бы сейчас кранты». «Ладно, двинули, а то отстали совсем». Сержант закинул пулемет на плечо и зашагал дальше. А князев еще оглядывался пару раз на ядовитое дерево, стараясь запомнить его получше. Хищники, как выясняется, не все с когтями и зубами. На одном из огромных листьев растения, метра три в поперечнике, покоились кости какого-то некрупного существа, с человека примерно.